С колечком получилось очень неожиданно. Вообще-то ничего такого Никита Эльзи дарить не планировал. Во-первых, с самого начала предполагалось, что брак их будет фиктивным, а во-вторых, он и без того изрядно поиздержался за последние несколько месяцев. Дополнительные дежурства денег приносили не так много, как хотелось бы, а ведь нужно было еще и учиться. С колечком к нему сунулась Эльзина соседка. Та самая старушка, перед которой он в свое время так бесцеремонно захлопнул дверь. Никита как раз спускался по лестнице после очередной разборки с Янусей. Настроение было поганое, но решительное. «Ты что ли, Эльзин кавалер?» Старушка поливала вазоны с полудохлой геранью. На Никиту она даже не глянула. «Простите, мадам». От неожиданности он замедлил шаг. «Не мадам, а Серафима Аскольдовна». Старушка поправила на плечах пуховый платок, отставила в сторону пластмассовую лейку. «А тебя как звать?» Ему бы пройти мимо. Мало ли странных людей встречалось на его пути, мало ли досужих старушек. «Но от чего то не прошел?» — ответил. «Меня зовут Никита». Отрапортовал как на духу, разве что под козырек не взял. «И как у вас с ней?» Старушка поманила его за собой. «Все серьезно?» «С кем?» «Я ведь пошел». Как телок привязанный, пошел за этой Серафимой Аскольдовной. Сначала на четвертый этаж, потом и в квартиру. «С Эльзой? Какой ты непонятливый! и снимай, кофе будем пить!» Другая бы спросила, любит ли он вообще кофе, а она вот так сразу, в приказном порядке. «Вообще-то я спешу. Наверное, Морок еще не спал окончательно, потому что Никита вдруг осознал себя сидящим на крошечной кухоньке за застеленным белой скатертью столом. «Вы все спешите!» Оттого и теряете то, что могли бы взять и с собой унести». Старушка уже хлопотала у плиты, и по всей квартире разливался дурманящий аромат. «Разве может кофе пахнуть так вкусно?» Наверное, он сказал это вслух, потому что Серафима Аскольдовна усмехнулась. «Может, если натуральный, а не химия это ваша растворимая. Вот, пей». И поставила перед Никитой дымящуюся чашку, а потом еще и блюдце с печеньем. Никита пил, закусывал печеньем и недоумевал, «Зачем он вообще понадобился этой Серафиме Оскольдовне? Какое ей вообще до них с Эльзой дело?» «Любишь ее?» Спросила старушка, когда кофе был выпит, а печенье съедено. И чашку Никиты прибрала к рукам, а прокинула над блюдцем, принялась рассматривать кляксу из кофейной гущи. «Нет», — сказал он неожиданно для самого себя. «Вообще-то никто из посторонних не должен был знать, что их будущий брак — фикции». Особенно Енусины соседи, но эта бабулька, наверное, владела какой-то магией или в кофе подлила сыворотку правды. Нет, значит. Она оторвалась от разглядывания кофейной гущи, зыркнула на Никиту: А зачем же тогда женишься, Женишок? Так от безысходности, Серафима Аскольдовна, от безысходности, а еще из расчета, сказал еще кукулаком подпер. Старушка ему нравилась. Тогда на площадке перед Эльзиной квартирой не понравилось. А сейчас вот очень даже. Интересная старушка, веселая. А ты расскажи, женишок, облегчи душу». Серафима Аскольдовна улыбнулась и подмигнула заговорщицки. И Никита рассказал. Не все и не в деталях, а самое главное. Про детский дом, про их сельзе и давнее знакомство и про недавнюю встречу. Он говорил, старушка слушала и все вертела в узловатых пальцах кофейное блюдце. «Значит, взаимовыгодное соглашение» сказала после недолгой паузы. «Эльзи освобождение от опостылевших родственничков, а тебе бесплатная жилплощадь». «Почему это бесплатное? оскорбился Никита. «Коммуналку я оплачу, вы не переживайте». «Я и не переживаю». Старушка отставила наконец блюдца. «Я думаю. Погоди-ка». На пару минут она оставила Никиту одного в кухне, а вернулась с резной шкатулкой в руках. «Фиктивно у вас там будет брак или нет, а без колечка никак нельзя», сказала тоном, нетерпящим возражения. «Какая же это свадьба без колечка? Вот это подари!» На крахмальную скатерть лег серебряный перстенек с непонятной вязью на внутренней поверхности и невыразительным дымчато-серым камешком. «По виду дешевый, какая безделица». «Безделица?» — подтвердила Серафима Аскольдовна, словно мысли прочла. «Но ей понравится, я уверена». «Понравится». Никита тоже от чего-то был уверен, что колечко придется Эльзе по вкусу. Интересно, сколько старушка за него хочет? Нисколько. И снова словно мысли прочла. Говорю же, безделится. Но тут такое дело, мальчик, что одному человеку безделится, то другому драгоценность. Да и не мое оно. Мне его на хранение отдали много лет назад, отдали, да назад не забрали. Так что пускай уж у Эльзы. Ей понравится. Колечко Эльзе и в самом деле понравилось. Когда тетенька из ЗАГСа велела им обменяться кольцами, колечко это пришлось весьма кстати. Кому-то безделица, а кому-то драгоценность. И по размеру подошло в самый раз, даже подгонять ничего не пришлось. И на Эльзином безымянном пальце невыразительный камень вдруг заиграл всеми цветами радуги. Надо же. А букет Никита купил сам, без напоминаний и подсказок. Букет и бутылку шампанского. Пусть их брак эффективный, Но отметить победу над Янусьей и жизненными обстоятельствами все равно нужно. Вот только оказалось, что Януся напоследок сумела таки им напакостить. Вроде бы мелочь, а Эльза расстроилась, даже расплакалась. Пришлось успокаивать, рассказывать, как все классно у них будет. Не нужно было вообще говорить про них. Не нужно было приручать. Это он бывал и взрослый, а она же девчонка еще совсем. Какая у нее была жизнь, что она в жизни видела. Ничего, кроме Януси и ее поганого семейства, не видела. А тут он со своим таким обнадеживающим «мы». А Серафима Аскольдовна та еще актриса. Сделала вид, что Никиту знать не знает. Пришлось знакомиться заново. Знакомиться и проходить кофейный тест. Что она там видела в этих кофейных кляксах? Неужели вообще что-то видела? Как бы то ни было, а выручила их баба Сима очень сильно. Дала все, без чего они первое время не смогли бы обойтись, и даже больше. Удивительной доброты женщина. Доброты и прозорливости.